Двадцать первые подробности про очень серьезный вопрос. «Простокваша», — сказал директор, — «ты хочешь что-то спросить, но терпишь. Это очень вредно. Перестань терпеть, спрашивай». «Противники противные?» — спросила простокваша. «Конечно, очень», — убежденно сказали Саша и Паша. «Их, наверное, и представить себе жутко. Небось, все косые, кривые, лохматые, носы крючком, уши торчком. Бррррр!» «Чепуха какая!» — удивился директор. «Ничего они не противные. Обыкновенные футболисты в трусах. Противники не потому, что противные. Потому что играют против». «Это одно и то же», — сказали Саша и Паша. «Раз они против, значит, противные. Вот были бы не против, а за, тогда другое дело. Назывались бы приятели». «Может быть», — задумалась Простокваша, «тут какая-то ошибка в самом русском языке». «В русском языке?» — улыбнулся директор. Ошибок не бывает. Ошибаются те, кто неправильно им пользуется. Надо запомнить правило. Нельзя называть противными всех, кто против нас играет или просто с нами не соглашается. Ни к чему хорошему это не приведет. Получатся сплошные дразнилки и драки. Помните Катю и Петю? Как они обзывали друг друга противными, а потом переворачивали вверх дном комнату, кухню и рвали на части телефон. Так вот с чего она начинается. — нахмурилась Простокваша. — Сначала называют друг друга противными, потом все переворачивают и ломают. Комнаты, кухни, дома, улицы, города. Землю сломать могут. — Не сломают, — испугались Саша и Паша. — Земля большая. От разницы и все переворачивают только дети. — Да, — согласилась Простокваша. — Но если взрослые тоже начнут, тогда держись. И держаться-то не за что будет. — Что ты нас пугаешь? — закричали Саша и Паша. «Взрослые не такие глупые, как Петя с Катей. Они не начнут». «Взрослые, получаются из детей», — вздохнула простокваша. «Некоторые при этом умнеют, другие не очень. Им надо начинать прямо с сегодняшнего дня». «Что начинать?» — ужаснулись Саша и Паша. «Умнеть», — сказала простокваша. «Давайте надеяться, что Катя и Петя скоро поумнеют и помирятся». «Уже помирились», — сказал директор. «Им пришлось». «У них дома». «Случилось такое!» Они немедленно помирились, починили телефон и стали вместе звонить в милицию.